— Это не мой, Мортимер, сир, — ответила королева. — Лорд Роджер, как мне кажется, в большей степени ваш подданный, чем мой. За действия ваших баронов я не отвечаю. Вы бросили его в темницу. Он постарался убежать. Таков закон жизни. — Ага, значит, вы одобряете его поступок. Так дайте же волю своей радости, мадам. С тех пор, как этот Мортимер соблаговолил появиться при моем дворе, вы перестали замечать всех, кроме него. Вы все время превозносили его заслуги. И даже вероломство в отношении меня умудрялись истолковать благородными порывами души. Но разве не вы сами, сир, супруг мой, научили меня любить его еще в те времена, когда он вместо вас, подвергаясь смертельной опасности, завоевывал Ирландское королевство, удержать которое без него стоит вам, кстати, немалого труда. Неужто это можно назвать изменой? э т о отповедь на мгновение обескуражила Эдуарда, но он тут же бросил на жену злобный взгляд и ответил только, как раз теперь он бежит, ваш друг, бежит и, несомненно, в вашу страну. Продолжая говорить, король шагал взад и вперед по комнате, чтобы дать выход своей бессильной ярости. Драгоценности, украшавшие его одежду, позвякивали при каждом шаге. И присутствующие, следя за его движениями, вертели головой то влево, то вправо, как при игре в лапту. Король бесспорно был очень красивый мужчина, мускулист, подвижен, ловок и притом атлетического сложения. Его тело, закаленное физическими упражнениями и играми, стойко сопротивлялось подкрадывавшемуся ожирению, так как Эдуард близился уже к с о р о к а годам. Но того, кто пригляделся бы к нему повнимательнее, поразило бы отсутствие морщин на лбу, будто государственные заботы не сумели наложить на это чело свой отпечаток. Поразили бы мешки под глазами, невыразительно очерченные ноздри, Линия подбородка под лёгкой вьющейся бородой не свидетельствовала ни об энергии, ни о властности, ни даже о настоящей чувственности. Просто он был чересчур крупным и длинным. В маленьком подбородке королевы угадывалось гораздо больше воли, чем в этой яйцеобразной челюсти. Даже шелковистая бородка не могла скрыть душевной слабости короля. Вялой рукой он то беспричинно тёр лицо. То размахивал в воздухе, то теребил нашитые на камзол жемчужины. Голос, который он считал ластным, изменял ему, несмотря на все старания. Спина, хотя и широкая, производила неприятное впечатление. Линия от шеи до поясницы казалась какой-то волнообразной, будто позвоночник гнулся под тяжестью торса. Эдуард никак не мог простить жене то, что она однажды посоветовала ему по возможности не показывать спину, если он желает внушить уважение своим баронам. Ноги Эдуарда, на редкость прямые и стройные, безусловно, были самым ценным даром, которым природа одарила этого человека, так мало подходившего для своей роли и получившего корону по прямому недосмотру судьбы. «Разве мало и без того у меня хлопот?» «Разве мало у меня волнений?» — продолжал Эдуард. «Моим границам постоянно угрожают шотландцы. Они беспрестанно вторгаются в мое королевство. А как только дело доходит до сражения, войска мои бегут. Да и как могу я победить, когда мои епископы без моего согласия договариваются между собой и ведут переговоры с врагом? когда среди моих вассалов столько предателей, и когда мои бароны идут против меня походом, ссылаясь на то, что они шпагой отвоевали свои земли. Хотя уже давно, двадцать пять лет назад, отец мой, король Эдуард, рассудил иначе и по-иному решил этот вопрос. Неужели они забыли об этом? Но ш р у з б е р и и б о р о у к б р и д ж Показали всем, что значит бунтовать против меня. Не так ли, Лестер? Генри Лестер молча покачал своей большой уродливой головой. Не слишком-то вежливо было напоминать ему о смерти его брата Томаса Лестера, обезглавленного год и четыре месяца назад, когда были повешены двадцать знатных баронов и столько же брошено в тюрьмы.